Глава 32. -я. Это не Манильский залив. С точки зрения Хуана Диего, в интервью, которое брал у него Кларк Френч, было то хорошо, что говорил в основном сам Кларк. Труднее всего для Кларка было слушать, он как бы вещал, а на вашем месте, в роли слушателя, Кларк выглядел не таким уж уверенным. Хуан Диего и Кларк недавно прочитали книгу Джеймса Шапира «Оспоренный Уилл», Кто написал Шекспира? И Кларк, и Хуан Диего восхищались книгой. Их убедили доводы мистера Шапира. Они считали, что Шекспир из Стратфорда был единственным Шекспиром. Они согласились, что пьесы, приписываемые Уильяму Шекспиру, не были написаны им вместе с кем-то или с кем-то еще. И все же почему, недоумевал Хуан Диего, Кларк Френч не процитировал в начале их разговора самый убедительный довод мистера Шапира, приведенный в эпилоге книги. Шапира пишет, «В утверждении, что Шекспиру из Стратфорда якобы не хватало жизненного опыта для написания данных пьес, меня больше всего обескураживает недооценка воображения, делающего автора столь исключительным. Почему Кларк начал с нападок на Марка Твена?» Задание «Прочесть еще в школьные годы жизнь на Миссисипи» нанесло, как пожаловался Кларк, почти смертельную рану моему воображению, примерно так он выразился. Автобиография Твена чуть ли не положила конец стремлением Кларка стать писателем, и, по мнению возмущенного Кларка, приключения Тома Суэра и приключения Геккельбери Фина следовало бы сделать одним романом и покороче. Публика, по мнению Хуана Диего, не поняла смысла этой осуждающей тирады. Ни слова не было сказано о другом писателе, сидящем на сцене, а именно о Хуане Диего. И Хуан Диего, в отличие от публики, знал, что будет дальше. Он знал, что связь между Твеном и Шекспиром еще не установлена. Марк Твен был одним из тех грешников, кто считал, что Шекспир не мог быть автором приписываемых ему пьес. Твен утверждал, что его собственные книги были просто автобиографиями, как писал господин Шапира. Твен полагал, что большая билетристика, включая его собственную, обязательно автобиографична. Но Кларк не связал это с дебатами о том, кто писал за Шекспира, и Хуан Диего знал почему. Вместо этого Кларк продолжал твердить о недостатке воображения у Твена – «Писатели, у которых нет воображения, писатели, которые могут писать только о своем собственном жизненном опыте, они просто не могут себе вообразить, что есть писатели, умеющие кое-что воображать», — воскликнул Кларк. Хуану Диего захотелось исчезнуть. «Но кто писал за Шекспира, Кларк?» — спросил Хуан Диего своего бывшего ученика, пытаясь направить его в нужное русло. «За Шекспира писал Шекспир?» — фыркнул Кларк. «Что ж, решено», — сказал Хуан Диего. Из зала донесся тихий смешок или даже два смешка. Кларк, казалось, был удивлен этими, хотя и еле слышными смешками, как будто он забыл о присутствии зрителей. Прежде чем Кларк продолжил дискурс о других грешниках в лагере, лишенных воображения лиходеев, подписавшихся под этой ересью, что пьесы Шекспира написаны кем-то другим, Хуан Диего попытался что-то сказать о превосходной книге Джеймса Шапира. О том, что, как выразился Шапира, Шекспир не жил, как мы в эпоху мемуаров. О том, что, как далее сказал господин Шапира во времена Шекспира и более полутора столетий после его смерти, никто не расценивал произведения Шекспира как автобиографические. «Счастливчик Шекспир!» – воскликнул Кларк Френч. Над головами оцепенелой публики – Помахала чья-то тонкая рука, там в зале была женщина, слишком миниатюрная, чтобы ее было видно со сцены, но, тем не менее, выделявшаяся своей привлекательностью, пусть она и сидела между Мириам и Дороти, и даже издалека обращали на себя внимание дорогие браслеты на ее прозрачной руке, какие могла носить лишь женщина, имевшая богатого, даже если и бывшего мужа. «Вы полагаете, книга господина Шапира дискредитирует Генри Джеймса?» Робко спросила из зала Лесли. Это, без сомнения, была бедняжка Лесли. «Генри Джеймс!» — воскликнул Кларк, как будто Джеймс нанес воображению Кларка еще одну ужасную рану в те уязвимые школьные годы. Бедняжка Лесли, такая маленькая в своем кресле, казалось, стала еще меньше. И только ли один Хуан Диего заметил, или еще и Кларк, что Лесли и Дороти держатся за руки. Вот тебе и заявление Лесли о том, что она не хочет иметь ничего общего с Д. Развенчать скептицизм Генри Джеймса относительно авторства Шекспира не так-то просто, пишет Шапира. В отличие от Твена, Джеймс не хотел обсуждать этот вопрос публично или напрямую. Это не совсем дискредитация, подумал Хуан Диего, хотя он соглашался с отзывом Шапира о стиле Джеймса как безумно туманным и обтекаемым. «А вам не кажется, что Шапира дискредитирует Фрейда?» – спросил Кларк свою обожаемую пишущую ученицу. Но бедняжка Лесли теперь боялась его. Она выглядела слишком маленькой, чтобы подать голос. Хуан Диего готов был поклясться, что это Мириам своей длинной рукой обняла за дрожащие плечи бедняжку Лесли. «Если брать более широко, самоанализ позволил Фрейду проанализировать Шекспира», – писал Шапиро, – «Никто, кроме самого Фрейда, не мог себе представить вожделение Фрейда к матери и ревность Фрейда к отцу», — говорил Кларк, объясняя, как, исходя из самоанализа, Фрейд пришел к выводу, что это, по выражению Фрейда, «глобальное событие в раннем детстве». «Ох уж эти глобальные события раннего детства», — подумал Хуан Диего. «Он надеялся, что Кларк Френч обойдется без Фрейда». Пан Диего не хотел слышать, что думает Кларк Френч о фрейдистской теории зависти к пенису. «Не надо, Кларк!» – прозвучал из зала более сильный женский голос, на сей раз отнюдь не такой робкий, как у Лесли. Это была жена Кларка, доктор Хосефа Кентана, весьма внушительная женщина. Она помешала Кларку поведать аудитории о его впечатлениях от Фрейдах эту сагу о несказанном ущербе, нанесенном литературе и уязвимому воображению юного Кларка в годы его становления. При таком депрессивном начале как можно было рассчитывать на то, что интервью на сцене каким-то образом наберет высоту? Удивительно, что зрители не покинули зал, за исключением Лесли, чей ранний уход был более чем заметен. Уже и то было хорошо, что разговор оживился – Несколько раз были упомянуты романы Хуана Диего, и можно было считать небольшим триумфом, что вопрос о том, есть ли в американском писателе Хуане Диего что-то от Мексики или нет, обсуждался без дальнейших упоминаний Фрейда, Джеймса или Твена. Но бедняжка Лесли не осталась совсем одна. Даже если не все догадались, что перед ними мать и дочь – Эти две женщины рядом с Лесли выглядели весьма убедительно, и то, как они сопровождали Лесли по проходу и покидали театр, свидетельствовало, что они привыкли брать ответственность на себя. По правде говоря, Мириам и Дороти так вцепились в маленькую хорошенькую женщину, что это могло бы вызвать некоторое беспокойство у более наблюдательных зрителей, если бы хоть кому-нибудь из них было дело до этого». Трудно было понять, что означали «железное объятье», в которое Мириам и Дороти заключили бедняжку Лесли. Ее то ли утешали, то ли похищали. «А куда делись Мириам и Дороти?» не переставал задаваться вопросом Хуан Диего. «Почему его должно это волновать? Разве он не хотел, чтобы они просто исчезли?» «Но что это означает?» «Когда ваши ангелы смерти ушли...» когда ваши личные фантазмы перестали преследовать вас. Ужин после выступления на сцене проходил в лабиринте Айала-центра. Для иногороднего гостя приглашенные на ужин были неотличимы друг от друга». Хуан Диего знал своих читателей, их выдавала осведомленность в деталях его романов, но гости, которых Кларк называл покровителями искусств, держались особняком и были непроницаемы в своем отношении к Хуану Диего. Однако не стоит делать обобщение насчет меценатов. Некоторые из них ничего не читали, но при том часто создается впечатление, что они прочли все. Другие выглядят как не от мира сего. «Они как бы вообще не склонны к разговорам, и если открывают рот, то только для того, чтобы сделать мимоходом замечания насчет салата или плана рассадки гостей. Но, как правило, это те, кто прочел все, что вы написали, и всех прочих, кого вы когда-либо читали. Вы должны быть осторожны с покровителем искусств», прошептал Кларк на ухо Хуану Диего. «Они не те, кем кажутся». Хуан Диего начинал терять терпение в отношении Кларка. Кларк мог вызвать раздражение у кого угодно. По ряду известных тем, Кларк и Хуан Диего расходились во мнениях, но именно тогда, когда Хуан Диего абсолютно соглашался с Кларком, Кларк раздражал его еще больше. Честно говоря, Кларк подготовил его к тому, что на званом ужине будут журналисты несколько. Кларк также сказал, что предупредит Хуана Диего о тех, кого следует остерегаться. Но Кларк знал не всех приглашенных журналистов. Один из таких неизвестных журналистов поинтересовался у Хуана Диего. Какую порцию пива он пьет, первую или уже вторую? «Хотите знать, сколько пива он выпил?» – набросился Кларк на молодого человека. «А вы знаете, сколько романов написал этот автор?» – спросил Кларк у журналиста в расстегнутой белой рубашке. «Это была выходная рубашка, но не первой свежести» мятая в пятнах рубашках, да и сам молодой человек ей подстать, означало во всяком случае, для Кларка одно – образ жизни в хаосе и антисанитарии. «Вам нравится Сан-Мигель?» – спросил журналист Хуана Диего, указывая на пиво. Он намеренно игнорировал Кларка. «Назовите два романа этого автора, всего два», – сказал Кларк журналисту. «Назовите хотя бы один роман, написанный Хуаном Диего Герреро». Хуан Диего никогда не мог и никогда не будет вести себя как Кларк, но Кларк искупал свои недостатки с каждой следующей секундой. Хуан Диего вспомнил, что ему больше всего нравилось в Кларке Френче, несмотря на все недостатки последнего. «Да, я люблю Сан-Мигель», — сказал Хуан Диего журналисту, поднимая кружку с пивом, словно это был тост за молодого человека, не читавшего его романов. «И полагаю, что это мое второе пиво». «Вам не нужно с ним разговаривать. Он не выполнил домашнее задание», — сказал Кларк своему бывшему учителю. Хуан Диего подумал, что его оценка Кларка Френча как хорошего парня была не совсем правильной. Кларк действительно хороший парень при условии, что вы не журналист, который не выполнил домашнее задание. Что касается непредусмотренного журналиста, молодого человека, который не читал романов Хуана Диего, то он сгинул. Я не знаю его, пробормотал Кларк недовольный собой. Но я знаю вот эту. Я знаю ее, сказал Кларк Хуану Диего, указывая на женщину средних лет, которая издалека наблюдала за ними. Она ждала, когда молодой журналист уйдет. Она кошмарная притворщица. Представьте себе ядовитого хомячка, прошепел Кларк. Одна из тех, кого надо остерегаться, понимающе улыбнулся своему бывшему ученику Хуан Диего. «С тобой я чувствую себя в безопасности, Кларк», — неожиданно сказал он. Это вырвалось у него спонтанно и искренне. Но пока Хуан Диего не сказал этого, он не осознавал, насколько небезопасно чувствовал себя здесь и как долго. Дети-свалки не считают чувство безопасности чем-то должным. Дети цирка не надеются на страховочную сетку. Кларк со своей стороны испытал побуждение, обнять своей большой сильной рукой бывшего учителя. Но ну, я не думаю, что вам нужна моя защита вот от этой», прошептал Кларк на ухо Хуану Диего. «Она просто сплетница». Кларк говорил о журналистке средних лет, которая теперь приближалась к ним, о ядовитом хомяке. Имел ли он в виду, что ее мозг работал вхолостую, вращаясь на месте, но что в ней было ядовитого?» Она переиначит все вопросы, которые задаст, смешает их с тем, что нароет в интернете, повторит любую глупость из того, что у вас когда-либо спрашивали, шептал Кларк на ухо своему бывшему учителю. Она не прочитает ни одного вашего романа, но прочитает о вас все. «Я уверен, что вы знаете этот тип», — добавил Кларк. «Знаю, Кларк, спасибо», — мягко сказал Хуан Диего, улыбаясь бывшему ученику. К счастью, рядом была добрая Хосефа. Доктор Кентана утянула своего мужа. Хуан Диего не осознавал, что стоит в очереди за едой, пока не увидел прямо перед носом буфетную стойку. «Вы должны взять рыбу», — сказала ему журналистка. Хуан Диего увидел, что она встряла в очередь за едой рядом с ним. Возможно, так поступают ядовитые хомяки. «Похоже, рыба с сырным соусом», — заметил Хуан Диего. Он положил себе корейской прозрачной вермишели с овощами — и что-то под названием «Говядина по-вьетнамски». «Похоже, первый раз вижу, чтобы кто-то ел здесь строганную говядину», сказала журналистка. «Должно быть, она хотела сказать рубленную», подумал Хуан Диего, но промолчал. «Строгают ли вьетнамцы говядину? Бог весть». Маленькая, хорошенькая женщина, та, что была там сегодня вечером, сказала это средних лет журналистка, накладывая себе рыбу и добавила после долгой паузы. «Она ушла рано». Да, я знаю о ком вы, некая Лесли, я с ней не знаком, ответил Хуан Диего. Лесли просила передать вам кое-что, сказала журналистка средних лет доверительным, не совсем материнским тоном. Хуан Диего ждал, он не хотел показаться слишком заинтересованным, и он повсюду искал глазами Кларка и Хосефу. Он чувствовал, что не будет возражать, если Кларк наедет на эту журналистку хотя бы чуть-чуть. «Лесли просила передать вам, что женщина, которая вместе с Дороти, не может быть ее матерью. Лесли сказала, что эта женщина не настолько старше, чтобы быть матерью Дороти. Кроме того, они совсем не похожи», — сказала журналистка. «Вы знаете Мириам и Дороти?» — спросил Хуан Диего у этой безвкусно одетой женщины. «На ней была блузка в крестьянском стиле». Такие свободные рубашки носили хиппи-американки в Уахаке, те, которые не признавали лифчиков, и втыкали цветы себе в волосы. «Ну, я их не знаю. Просто видела, что они были очень-очень близки с Лесли», — ответила журналистка. «И они ушли рано вместе с Лесли. Как бы то ни было, я подумала, что одна из женщин не настолько старше другой, чтобы быть ее матерью, и они совсем не похожи, по крайней мере, на мой взгляд», — добавила она. «Я тоже их видел», — только и сказал Хуан Диего. «Трудно представить, почему Мириам и Дороти были с Лесли», — подумал Хуан Диего. «Пожалуй, еще труднее было представить, почему бедная Лесли была с ними». «Кларк, должно быть, пошел в туалет», — подумал Хуан Диего. «Его нигде не видно». Тем не менее, спаситель, меньше всего похожий на такового, уже направлялся в сторону Хуана Диего. Это была она, — одетая достаточно скверно, чтобы быть еще одной журналисткой, но в ее горячем взоре был узнаваемый блеск потаенной близости, как если бы чтение романов Хуана Диего изменило ее жизнь. Она могла бы поделиться историями о том, как он спас ее. Возможно, она собиралась покончить с собой, или она была беременна своим первым ребенком в 16 лет, или она потеряла ребенка и тут случайно прочла. В общем... В ее глазах мерцало нечто сокровенно интимное, типа «я была спасена вашими книгами». Хуан Диего любил своих преданных читателей. Их взгляды искрились дорогими им деталями из его романов. Журналистка увидела, что к ним приближается дотошный читатель в женском лице. Знакомы ли они были между собой хотя бы отчасти, Хуан Диего не мог это определить. Женщины были примерно одного возраста – «Мне нравится Марк Твен», — улыбнулась Хуану Диего, журналистка, на прощание. «И это все, что в ней было ядовитого?» — подумал Хуан Диего. «Обязательно передайте это Кларку», — сказал он. Но она, возможно, не слышала его. Похоже, она торопилась уйти. «Убирайся», — бросила вслед журналистке эта ненасытная читательница Хуана Диего. Она ничего не читала, — объявила Хуану Диего, новоприбывшая. «Я ваша самая большая поклонница». По правде говоря, это была крупная женщина весом 170 или 180 фунтов. На ней были мешковатые синие джинсы, порванные на коленях, и черная футболка со свирепым тигром между грудей. Это была протестная футболка, выражающая гнев от имени вымирающего вида. Хуан Диего был настолько не в теме, что не знал о беде тигров. «Смотрите-ка, у вас тоже говядина!» — воскликнула его новая могучая поклонница, обнимая Хуана Диего за его хрупкие плечи, такой же сильной, как у Кларка, рукой. «Вот что я вам скажу», — заявила крупная женщина Хуану Диего, ведя его к своему столику. «Помните ту сцену с охотниками на уток, когда этот идиот забывает снять презерватив, а сам идет домой и начинает мочиться на глазах у жены?» «Обожаю эту сцену», — сказала ему в ухо любительница тигров, направляя его перед собой. «Не всем понравилась эта сцена», — попытался возразить ей Хуан Диего. Он вспомнил одну или две рецензии. «За Шекспира писал сам Шекспир, верно?» — спросила крупная женщина, подталкивая его к стулу. «Думаю, да», — осторожно ответил Хуан Диего. Он все еще искал Кларка и Хосефу. Он действительно любил своих дотошных читателей, но иногда их немного заносило. Его нашла Хосефа и подвела к их с Кларком столу, где Хуан Диего и ждали. «Защитница тигров, тоже журналистка, одна из лучших», — сообщил ему Кларк, «из тех, кто действительно читает романы». «Я видел Мириам и Дороти во время интервью», — сказал Хуан Диего, — С ними была твоя подруга Лесли. О, я видела Мириам с кем-то, кого не знаю, заметила Хосефа. Ее дочь Дороти сказал Хуан Диего. Д, пояснил Кларк. Было очевидно, что Кларк и Хосефа так и называли Дороти Д. Женщина, которую я видела, была не похожа на дочь Мириам, сказала доктор Кентана. Она была не так красива. Я очень. Разочарован Лесли, вздохнул Кларк, обращаясь к своему бывшему учителю и своей жене. Хосефа промолчала. Очень разочарован только и смог сказать Хуан Диего. Но все, о чем он мог думать, была эта самая Лесли. Зачем ей было уходить куда-то с Дороти и Мириам? Зачем ей вообще быть с ними? Бедняжка Лесли не была бы с ними, подумал Хуан Диего, если бы ее не околдовали».